Арест Адамович Кипренский. Годы жизни: 1782-1836. Фаддей Булгарин писал: нельзя не восхищаться трудами Кипренского, нельзя не порадоваться, что мы имеем художника такой силы, нельзя не погрустить, что он занимается одними портретами. Арест Кипренский родился в 1782 году. Как полагают, он был внебрачным сыном помещика Дьяконова. Годом позднее его мать, крепостную крестьянку, выдали замуж за дворового Адама Швальба. Фамилия Кипренский была выдумана. Дьяконов, заботясь о мальчике, дал ему вольную и 6 лет определил в Петербургскую академию художеств. Надарённость Тареста стала ясна уже в первые ученические годы. Он не раз удостаивался медалей за натурные студии и эскизы композиций. Учитель и губернатор Академии Дмитриев вспоминал, что Кипренский уже в раннем возрасте выделялся среди сверстников. Он любил рисовать, занимался этим без принуждения, причём одновременно часто ещё и пел. Мальчик был способный, живой, темпераментный. Через 9 лет по завершении обучения в Воспитательном училище Академии Арест был определён в класс исторической живописи. Туда брали наиболее одарённых учеников, так как историческая живопись в Академии почиталась как высший жанр изобразительного искусства. Его учителями были Угрюмов, профессор исторической живописи, и Дуаен, мастер плафонной и декоративная живопись. Уже в рисунках стал складываться собственный стиль художника. В Гекторе и Андромахе, в Натурщике с красным плащом проявляется виртуозность исполнения. В 805-ом Кипренский подвёл итоги пройденному курсу обучения картиной Дмитрия Донской по одержанию победы над Мамаем, за которую он получает большую золотую медаль. и право на заграничную поездку для продолжения художественного образования. Но в Европе шли наполеоновские войны, и поездка была отложена на неопределённое время. Кипренского ещё на несколько лет оставили при академии в качестве её пенсионера. Несмотря на историческое образование, главным в творчестве художника стал портрет. Ещё за год до окончания академии он создал произведение, определившее его дальнейший творческий путь. Это был портрет названного отца Адама Швальба. Портрет Швальба возвестил о появлении нового, необычайно яркого портретиста. Пишет Зименко. Он поставил молодого художника в первый ряд мастеров этого рода. Образ сильного, волевого старика поражает глубокой искренностью. Прекрасная живопись с применением сложной техники лессировок по свободной пастозной подготовке, благородный колорит показали блестящее живописное дарование молодого мастера. В 1830 году портрет экспонировался на художественной выставке в Неаполе. И как писал сам художник, здешняя академия Сыграла следующую штуку. Портрет отца. Они пошли шедевром Рубенса. Иные думали Ван Дейка, а некоторые Альбертини, В렘брант ты пожаловал. В 808 начинается дружба Кипренского с известным коллекционером и меценатом Томиловым, дом которого был одним из центров художественной культуры первой четверти XIX века. В том же году художник создаёт портрет Томилова. Тогда же появляются портреты Щербатова, Кусова, Корсакова и автопортрет. В 809 году художник создаёт один из лучших детских портретов в истории русского искусства Челищева. Облик его проникнут внутренней романтической взволнованностью. Он смотрит на мир широко открытыми глазами ребёнка, для которого ещё новый все впечатления бытия. В то же время, несмотря на его детский возраст, в нём угадывается внутренняя жизнь, обещающая в будущем глубокую натуру. Темперамент мальчика подчёркнут контрастным сопоставлением тёмных глаз и чёрных прядей волос на ярко освещённом лице, белизна которого, в свою очередь, усиливается тёмным фоном портрета. Той же цели служит контраст белого воротника с насыщенным синим цветом куртки и красным жилета. И наконец, сама свободная фактура портрета, динамическое наложение мазка. 27 февраля 809 года Кипренский, прикомандированный в помощь скульптору Мартису, уехал в Москву. Атмосфера творческих споров Знакомство с художественной галереей Растопчина, насчитывавшей до 300 экспонатов, среди которых находились картины Веласкеса, Ван Дейка, Тинторетто, предвоенные настроения русского общества имели огромное влияние на живописцев. Жизнь Кипренского в Москве богата впечатлениями. Она способствовала интенсивной художественной деятельности Кипренский почти помешался от работы и воображения, писал Растопчин. К лучшим портретам довоенного периода относятся портреты Растопчиной и Давыдова. Давыдов изображён в богатом гусарском мундире, стоя с непокрытой головой. У него вьющиеся чёрные волосы, короткие усы и широко раскрытые чёрные глаза. Поза его непринуждённа. Он стоит, опираясь на правую ногу, облокатившись левой рукой на каменный парапет. Сильное тело изображено в свободном движении. Такие полотна, как портреты Тамилова и Оленина, являются не только вершиной портретного мастерства художника, но и произведениями, преисполненными чувством эпохи. Гипренский сумел увидеть и запечатлеть образ русского человека своего времени. Он сумел передать патриотический дух эпохи, найдя форму вполне соответствующую содержанию. В бурке фражке ополченца изображён Алексей Романович Томилов, просвещённейший человек своего времени, любитель искусств, близкий друг многих художников, находивших дружеский приют в его имении Успенское близ старой Ладоги. Типичен для того времени его облик. Волевая собранность, сдержанность и человеческая простота покоряют нас. В умном и внимательном взгляде уверенность, спокойствие и готовность выполнить свой долг. Обаяние чистоты, пылка и юности привлекает нас в прекрасном портрете Петра Алексеевича Ленина, сына президента Академии художеств. Нежнейшая моделировка передаёт трепетность юного лица, во взгляде легкая грусть и мечтательность, небрежно наброшена на плечи шинель, надета на бок без козырка. Портрет этот отличается большой живописностью. Он исполнен в сложной технике пастели и итальянского карандаша, построен на мягком звучании пятен. В эти же годы Кипренский создает карандашные портреты крестьянских детей, исполненные с большой проникновенностью. Живя в Петербурге, Кипренский сблизился с наиболее выдающимися людьми своего века. Он написал портрет поэта Жуковского, запечатлел архитектора Кваренги, поэта Батюшкова, Крылова, слепого поэта Козлова. Почти во всех своих портретах, как и во множестве других, изображающих людей менее известных, Кипренский даёт образ русского человека, пережившего бедствия войны. и перестрадавшего за свою родину. Особенным обоянием отличаются некоторые из созданных им женских образов. На самом первом месте следует поставить портрет Растопчиной, не имеющий себе равных во всей мировой живописи XIX века, по всей выражению душевной красоты, словно предвосхищающий образ Пушкинской Татьяны. В 16-м году Академия сочла возможным возобновить заграничные командировки художников. Одним из первых за границу отправляется Кипренский. Через год из Рима, где он окончательно поселился, Кипренский прислал свою первую заграничную картину «Итальянский садовник», встреченную в Петербурге как новый, неожиданный и радующий поворот в творчестве художника. Подкупало прежде всего блестящее, законченное эмалевое живопись, сильный свет, озаряющий форму, и наконец, весь меловидный облик юноши с выражением неги и даже томности на красивом лице. Картина Кипренского, казалось, заключала в себе благодатную атмосферу Италии. Итальянские годы Кипренского годы наивысшей славы. В России его имя обратилось в легенду. Итальянцам он открыл Россию. Его завалили заказами. Он удостоился неслыханной чести. Галерея Уффици во Флоренции заказала ему автопортрет. Русские художественные критики писали: "Портрет самого господина Кипренского написан с необыкновенным тщанием. Освещение сверху От того-то кажется при первом взгляде, что он не имеет полного сходства, но всматриваясь более, находишь его и устанавливаешься на отделке, которая здесь очень точна и убедительна. К лучшим работам этого периода принадлежат портреты Галицина и Авдулиной с их стремлением к обобщённости образа и воплотической завершённости. Изучение классического искусства и разработка сложных композиционных замыслов обогатили кипренского портретиста, окрепло его композиционное мастерство. Линии контуров приобрели изысканность, а пластические объёмы необычайную убедительность. Из карандашных работ Кипренского примечателен портрет Гёты, сделанный в 23 году в Мариенбаде на пути домой. Стоит также сказать о портрете Мариуцци, более известном под названием Девочка в маковом венке. Позировала для него очаровательная пухленькая девчушка. Моя девочки распушенная и жадная женщина постоянно вымогала у Кипренского деньги под предлогом своей безмерной материнской любви и страданий от разлуки с дочерью. Уезжая из Италии, художник выкупил девочку у беспутной матери. Я официально оформил документ на право воспитания ребёнка. Через высшие церковные круги он поместил свою будущую жену, Мариоуччу, Анну Марию Фалькуччи, в привилегированный монастырский пансион. Россия встретила Кипренского не приветливо. Он пишет Гальбергу: "Совет мой крепко в душе держите. Что лучше холодные камни ёшево продавать, нежели самому мёрзнуть на любезной родине. Сам художник чувствовал себя неуверенно, так как произведения, посланные им из Италии и Парижа, долго не пребывали. Стали говорить, что Кипренскому нечего показать русской публике. Его рассказам об успехах в Италии не верили. К счастью, у него нашёлся покровитель, Шереметьев. Кипренский снимает квартиру на Английской набережной, но бывает там мало, так как работает в доме Шереметева на Фонтанке, где хозяин предложил ему мастерскую. При содействии своего покровителя Кипренский получает заказы, заводит новый круг знакомств. В 24 на очередной публичной выставке в Академии художеств Кипренский показал, помимо ранее созданных, новые произведения. Среди них портрет Шереметьева. После этого репутация художника была восстановлена. В доме на Фонтанке в 27 году художник создал знаменитый портрет Пушкина. Лучший портрет сына моего есть тот, который написал Кипренский, так считал Сергей Львович Пушкин, отец поэта. Русский писатель Гончаров вспоминал: "Лицо его матовое, суженное к низу, С русыми бакинами и обильными кудрями волос врезалось в мою память и доказало мне впоследствии, как верно изобразил его Кипренский на известном портрете. Другой современник писал о портрете: "Гений поэта воодушевил художника. Огонь его вдохновения сам изобразился на холсте в чертах его, и художник вполне выразил в его взоре Светлый луч в высоких творческих дум. Себя как в зеркале я вижу, но это зеркало мне льстит, написал Пушкин в благодарственном послании. В эти же годы Кипренский рисует и графические портреты, создаёт такие совершенные листы, как портрет Бутурлина, портрет Комаровского, портрет Кикиной, портрет Олениной. В 28-м Кипренский снова уехал в Италию. Больше он не создал ничего значительного. В Риме художник женился на бывшей воспитаннице и вдохновительнице его таланта Мариуччи Фолькуччи. Кипренский писал в одном из писем о Мариуччи. «В настоящее время она одна соединяет в себе для моего сердца, для моего воображения все пространство времени и мира». Ни одного чувства, которое бы не относилось к ней, не пробегает в душе моей. Для женитьбы на Мариуче Кипренскому пришлось тайно перейти в католичество. Конечно, живая реальная женщина далеко не во всём соответствовала романтическому идеалу художника. Поэтому не всё складывалось в семья благополучно. 17 октября В 1836 года Кипренский умер от горячки. Дочь Клотильда родилась уже после его смерти. Знаменитый Кипренский умер, писал из Италии художник Иванов. Он первый вынес имя русское в известность в Европе. Кипренский не был никогда ничем отмечен, ничем никогда жалован от двора. И всё это потому только, что был слишком благороден и горд, чтобы искать этого.